Глава 11. Когда Вика проснулась, она с удивлением поняла, что по-прежнему находится в библиотеке. Судя по всему, ночью она сама не заметила, как заснула прямо в кресле. Вика зевнула и потянулась. Ей снился какой-то очень приятный сон, от него осталось ощущение счастья и тепла, с лёгким привкусом горчинки. Что же это было? Вика прикрыла глаза, пытаясь ухватить ускользающие обрывки сна, и почти сразу же вспомнила ночную радугу и разговор с Лукасом. И едва не расплакалась от разочарования. Так это было не по-настоящему, всего лишь сон. На колени тут же запрыгнула Ванилька и потёрлась головкой о руку. Как всегда, стоило только погладить мягкую светящуюся шёрстку мечты, и тут же стало легче. Вика успокоилась и твёрдо для себя решила: "Нет, это был не сон. Она действительно говорила с Лукасом. А ночная радуга, скорее всего, появилась благодаря кулону и пыльце с шёрстки Ванильки". Надо будет сегодня ночью попробовать повторить. И если всё получится, она точно убедится, что разговор с Лукасом был по-настоящему. Вика вышла из библиотеки в коридор и сразу заметила, что в норе царит какая-то странная тишина, как будто все обитатели дома спрятались и затаили дыхание в ожидании. В ожидании чего? Неужели поймали темнахода, который украл у неё карту, и сейчас ждут, что он расскажет? Вика заглянула на кухню. Там было пусто. На большой тарелке лежали три сдобные булочки. В стеклянной мисочке остатки джема из фиолетовых хвойных иголок неизвестного ей дерева, а в маслёнке крохотный кусочек масла. Судя по всему, завтрак давно закончился. Но где все? Прихватив с собой одну булочку, Вика отправилась на поиски кого-нибудь, кто мог рассказать, что происходит. Залы и коридоры на Рейфтумарии пустовали. Кабинет мастера Йенса был заперт. Вика прильнула ухом к замочной скважине. и ничего не услышала. Похоже, там никого. Очень хотелось найти Маркуса, но Вика понятия не имела, в какой из пален он ночует, не заглядывать же во все подряд. Зато Вика знала, куда поселили Никса. Остановившись перед нужной дверью, она постучала, но Никс не торопился открывать. Может, он ещё спит, подумала Вика. Но тут мечта, осевшая у её ног, понюхала порог и беспокойно захлопала крыльями. Вика уже знала: Ванилька так делает, когда волнуется. или хочет о чём-то её предупредить, и сразу поняла, что-то тут не ладно. "Эй, Никс, открой", громко позвала Вика, барабаня кулаком по двери. От удар в дверь слегка приоткрылась. Вика без колебаний зашла в комнату и увидела, что Никс сидит на кровати спиной к ко входу. Колени он подтянул к себе, голову опустил и слегка покачивался взад-вперёд. Эта картина так живо напомнила Вики Лукаса, что она испугалась. Точно в такой же позе Вика находила своего приятеля каждое утро после того, как они пришли в Куидам. Неужели Тумария и Даникса до добралось? Но почему не сразу? Почему только сейчас? Прошло уже несколько дней с тех пор, как они пришли в Фортугу, и всё это время с Никсом всё было в порядке. Никс громко позвала Вику, не решаясь подойти к кровати, потому что боялась увидеть пустой бессмысленный взгляд. Никс? Да? Равнодушно отозвался Никс. И Вика облечённо перевела дух. "Ты как?" спросила она, подходя к кровати. И от увиденного слова замерли у неё на губах и по коже прошёл мороз. Никс держал на коленях Печальку и ласково гладил её по пушистой головке, по мягким мушкам и блестящему панцирю. Печалька довольно жморилась и, похоже, была готова пролежать так целую вечность. "Никс, что ты делаешь? Выброси её!" в ужасе воскликнула Вика. "Как так получилось?" Ник же вчера вечером пошёл её выбрасывать. Он что, передумал? Или печалька, мы правда, стены не помеха, и они пробираются к своим жертвам сквозь любые препятствия? Ник медленно покачал головой, не на миг не отрывая глаз от печальки. Зачем? Посмотри, она такая милая, красивая, и я ей нравлюсь. Ещё бы ты ей не нравился. Она же теперь будет съедать всю твою радость. Нет, ласково протянул Ник, не отрывая взгляд от печальки. Она не будет так делать. Мне с ней хорошо. Ну как тебе может быть не хорошо? вскликнула Вика, уже зная, что не дождётся внятного ответа. Он попал под власть печальки и теперь не услышит доводы разума. Никс продолжал ласково гладить маленькую головку, и Вика чувствовала, как её охватывают отчаяние и ужас. Значит, вот так это работает. Человек разок подпускает к себе печальку слишком близко, и всё. Он уже не помнит, как она опасна. и не видит, какой вред она приносит. Хуже того, он уверен, что Печалька не желает ему зла, что ему с ней хорошо. И вот уже тот, кто ещё вчера сам старался любой ценой избавиться от этого существа, сегодня готов защищать его от любой напасти. Но что же делать? Вика была подумала сама забрать у них со Печалькой и выбросить её вон, но в то же время побаивалась прикасаться к Печальке, пусть даже чужой. Всё равно опасно. Вдруг она привяжется. Ванилька облетела комнату, опустилась на край кровати, покошачьи загнула спину, вздыбила шерсть и зашипела, глядя на печальку в руках Никса. Ата приоткрыла один глаз, лениво взглянула на мечту и снова невозмутимо зажмурилась, ничуть не взволнованная её появлением. Вика вспомнила, что на пляже Ванилька яростно и настойчиво прогоняла появившуюся из моря печальку. Почему же она не делает этого сейчас? Да потому что эта печалька не представляет для меня угрозы, сообразила Вика. Мечта защищала свою хозяйку, но ради других она так стараться не будет. А если её попросить? Ванилька тихо позвала Вика. И когда Мечта повернулась, девочка присела перед ней на корточки и тихо прошептала: "А ты можешь её прогнать?" Ванилька фыркнула и затрясла головой, смешно дёргая ушками. Вика вздохнула. Она не ожидала другого ответа, но в глубине души надеялась на чудо. Как же помочь Никсу? мелькнула мысль спросить совета у Маркуса, но Вика тут же её отогнала. Темноход в очередной раз скажет ей, что стоит больше беспокоиться о своих проблемах, чем решать чужие. Итак, придётся ей как-то справляться с этой бедой самой. Что известно о печальках и о том, как от них избавиться? Во-первых, не подпускать их к себе. Но для этого уже слишком поздно. Во-вторых, есть чудес-сказки, которые, если верить словам Маркуса, прогоняют печалик, но они на другом осколке. Наконец, мечты могут отпугнуть печалик, но похоже, делают это только если они пытаются привязаться к их хозяевам, а чужих печалик не прогоняют. Вывод: Никсу нужна мечта. Но где её взять? Не свою же отдавать? Нет, расставаться с Ванилкой Вика не хотела. И потом нельзя же вот так просто взять и отдать свою мечту другому, даже на время и в займы. Не факт, что её мечта вообще нужна Никсу, да и сама Ванилка может не захотеть с ним остаться. Нет, у каждого человека должна быть своя собственная мечта, а не чужая. Ах, если бы только они оказались в Ово. Вика отвела бы Никса в приют мастера Нильса, и, возможно, там бы для него нашлась подходящая мечта. А в Фортуге ещё ни разу не встречались мечты, ни беспризорные, ни домашние. Вика в раздумье шагала по комнате. Что же делать? Где взять мечту? Панелька взлетела и сделала несколько кругов над головой Никса, а потом приземлилась Вики на плечо. Иткнулась головкой в шею, выпрашивая ласку. "Ты моя хорошая", пробормотала Вика, щекоча мечту под шейкой. "Жаль, что у тебя нет сестрички, чтобы подарить Никсу". И тут Вика замерла от неожиданной мысли. Мастер Нилс говорил, что эти крылатые пушистые создания по сути обыкновенные человеческие мечты, которые приняли одушевлённую форму. Означает ли это, что она может придумать новую мечту и подарить её Никсу? А вообще, можно ли подарить человеку мечту? Не свою, разумеется, а другую, придуманную именно для него. Поразмыслив немного над этим вопросом, Вика пришла к выводу, что, наверное, можно. У многих людей мечты появляются не сами по себе, а потому что кто-то другой, вольно или невольно, им их подарил. Учитель на занятиях в фотостудии подарил Вики на однокласснице мечту стать фотографом, а благодаря экскурсоводу в музее авиации другой её одноклассник теперь мечтает стать пилотом. Правда, Вика прежде никогда не рассматривала те случаи с такой точки зрения. Но, наверное, это потому, что в её мире мечты не принимают вид симпатичных птиц и кошек. И, конечно, нельзя исключать, что человек просто не примет мечту, которую ему предлагают. Не все, кто ходил в фотостудию, захотели стать фотографами, не все, кто побывал в музее авиации, загорелись желанием стать пилотами. И это нормально. Мечты у всех разные. Главное, что кто-то всё же нашёл свою. Примет ли Никс мечту, которую придумает для него Вика? Этого она не узнает, пока не попробует. А попробовать стоит, ведь это может быть единственный шанс Никса на спасение. Рассудив таким образом, Вика потёрла руки и приготовилась перейти к делу. И совершенно растерялась, столкнувшись с новой проблемой, о которой почему-то не думала до самого последнего момента. А она не знала, как создавать мечты. Она и Ванельку не создавала. Да сама встретила её на пути к дому мастера Нильса, когда Вика только оказалась в Асмирье. Вика сперва расстроилась, но потом подумала, что, наверное, нет одного единственного правильного способа создавать мечты. У каждого человека он свой. А раз так, значит, надо просто попробовать и посмотреть, что получится. Не придумав ничего другого, Вика уселась на лежащую на полу меховую шкуру, зажмурилась и изо всех сил сосредоточилась на мысли о том, чтобы у Никса появилась собственная мечта и прогнала приставшую к нему печальку. Открыв глаза, Вика с Надеждой огляделась. Не появилась ли мечта для Никса? Но в комнате, кроме ванельки, другой мечты не было. Что я сделала не так? задумалась Вика. Недостаточно сильно захотела? Неправильно думала? Плохо сосредоточилась? Или вообще мечты надо создавать как-то по-другому? Решив повторить попытку, Вика опять зажмурилась. И стало суд двойной силой желать Никсу мечту, хотя и так уже выложилась по максимуму. Даже живо во всех красках представляла себе, как в комнате появляется ещё одна птица-кошка и прогоняет печальку. И снова бестолку. Мечта не появилась. От расстройства и разочарования на глаза навернулись слёзы, но Вика не позволила себе раскиснуть. Мама всегда говорила: "В настоящей жизни редко что-то получается с первой попытки. Чтобы чего-то достичь, Нужно долго и упорно работать и не сдаваться после неудач. Шмыгнув носом, Вика сосредоточилась. Возможно, она всё делает неправильно? Что если мечту нельзя создать? Что если где-то есть такой особый мир, в котором живут самые разные мечты и ждут, когда кому-то понадобятся, и всё, что требуется это хорошенько их позвать. И Вика стала звать мечту. А потом снова попробовала её создать и ещё раз попыталась позвать. Вспомнив о необычных свойствах осколка сердца в асмире, которые проявлялись в самый неожиданный момент, Вика вытащила кулон из-под футболки, сжала его в руке и, надеясь на помощь, снова постаралась думать о мечте для Никса. Она повторяла попытки снова и снова, столько раз, что потеряла им счёт. Но всё равно ничего не получалось. Только тогда Вика позволила себе всхлипнуть. Сколько нужно сделать неудачных попыток, прежде чем прийти к выводу, что ты провалилась? 5, 10, Уже можно расстраиваться или попытаться ещё несколько раз. Ванелька снова оказалась тут как тут и потёрлась головкой о ладонь. Вика привычно её погладила и потом почти неосознанно стала крутить в пальцах мамин кулон. И на миг Вики показалось, будто мама мимолётно коснулась её щеки рукой. Это было всего лишь короткое мгновение, но воспоминание о маме очень её приободрило. Вика слезла с кровати, Обошла её вокруг и взглянула на Никса. Тот был всё так же поглощён печалькой и не обращал никакого внимания на то, что происходит вокруг. Он даже не заметил Викиного расстройства. Девочка смотрела на него и понимала, что из невольного попутчика и в какой-то степени даже обузы Никс превратился в хорошего приятеля. Именно поэтому она переживала за него куда больше, чем за просто знакомого. И видеть Никса таким околдованным, таким отрешённым от жизни, было очень неприятно. Хотелось отчаянно, до боли в сердце и до дрожи в сжатых кулаках, чтобы он вновь встал самим собой. Немного неуклюжим, чуточку нерешительным мальчишкой, слегка сбитым с толку всем тем, что с ним случилось, но зато таким искренним и таким храбрым, когда дело доходило до по-настоящему важных вещей. Что-то мягко уткнулось Вики в локоть. Девочка, не глядя, протянула руку и привычно погладила пушистую шёрстку Ванельки, и услышала в ответ мелодичное чирлыканье. Только звучало оно как-то Непривычно. Вика повернулась и ахнула. На краю кровати стояла мечта. Но это была не Ванилька. Это была новая мечта, дымчатая серая с яркими голубыми глазами и крыльями серебристой изнанкой. Мечта для Никса. Вика прижала ладонь к губам, покачала головой и едва не расплакалась от радости. Она, конечно, именно на это и надеялась. Но, видимо, где-то в глубине души всё-таки не совсем верила в чудо. И сейчас, когда оно произошло, ей нужно было время, чтобы всё осознать. К дымчатой мечте подбежала Ванилька, обнюхала и приветственно лизнула её в нос. Новая мечта ответила тем же. Нежное сияние шорски двух необычных созданий породило над ними маленькую радугу. Вика осторожно взяла новую мечту на руки искосоглянула на Ванильку. Она же не ревнует, она всё понимает, правда? И подошла к Никсу. "Эй", позвала она, надеясь, что тот оторвёт взгляд от печальки. Ну а если нет, она его заставит. В конце концов, она отвоевала его у Тумарья. Что по сравнению с этим какая-то мелкая, пусть и прилипчивая печалька. "Никс, смотри, что у меня для тебя есть". К облегчению Вики, Никс оторвался от созерцания печальки, равнодушно и слегка раздражённо, словно его отвлекли от важного дела, посмотрел на Вику, а потом перевёл взгляд на новую мечту. Моргнул и снова на неё уставился. "Это кто?" Шепотом спросил он, и Вика обрадовалась. Его голос звучал совсем как прежде. "Это мечта. Ты же слышал, что они существуют?" "Слышал," кивнул Никс. "Просто очень редко их видел. Последний раз вообще в далёком детстве, когда ещё мама была." "А откуда она взялась?" "Какая разница?" легко пожала плечами Вика, начиная осторожно радоваться тому, что похоже Никс заинтересовало что-то ещё кроме печальки. Главное, что она здесь, нравится? Очень. Хочешь, будет твоя, спросила Вика и затаила дыхание в ожидании ответа. А так можно? робко и неуверенно спросил Никс. Можно. Глаза Никса радостно вспыхнули. Он осторожно протянул руку к пушистому созданию, и мечта с готовностью подбежала к нему, обнюхала пальцы и подставила головку, чтобы её погладили. Никс так и сделал. Когда та зачеркнула, улыбнулся. Внимательно наблюдавшая за происходящим Ванелька подбежала поближе и с довольным видом уселась рядом с Викой. Никс взглянул на вторую мечту и удивлённо округлил глаза. Это что, тоже моя? Нет, это моя, ответила Вика. Ты теперь её видишь? Вижу. Она что, всё время была с тобой? Ага. Ну а даже, покачал головой Никс, и улыбнулся, продолжая гладить свою мечту. Она так похожа на кошку, заметил он через некоторое время. Так похожа, несмотря на клюв и крылья, что прямо хочется дать ей имя. Так дай, мою, например, зовут Ванилька. Никс глянул на белую мечту Вики и внимательно посмотрел на свою, дымчато-серую с яркими голубыми глазами. Дымка, тихо сказал он. Его мечта довольно зажмурилась. И тут случилось то, чего Вика всё это время ждала и боялась. Печалька на коленях у Никса заволновалась и заёрзала. Никс перевёл на неё взгляд, и Вика напряглась в ожидании, что сейчас будет. Он снова попадёт под её влияние. А вот дымка не стала ждать. Она взлетела под потолок, а оттуда спикировала на Печальку, яростно хлопая по ней крыльями. Печалька от неожиданности не удержала равновесия, упала с колен Никса на пол, приземлившись на панцирь, и беспомощно замахала лапками. Никс наклонился, было, чтобы ей помочь, но Вика схватила его за руку. Не надо. Но растерянно начал Никс и не договорил. В этот самый миг дымка снова спикировала на печальку, а та ухитрилась сама перевернуться, подняла голову, открыла рот, который к совершенно неожиданности Вики оказался полон очень мелких и острых зубов и хищно зашипела. Вот тебе и милое создание. Ой, испугано вскрикнула Вика. Дымка, осторожно, воскликнул Никс. Вика обрадовалась, что в этой схватке её приятель волновался за свою мечту, а не за печальку. Кажется, он вырвался из-под её влияния, во всяком случае, на время. А мечта, похоже, прекрасно знала, с кем имеет дело. Она кружила над печалькой, ловко избегая щёлкающих зубов и острых длинных когтей, которые та выпустила, била крыльями и время от времени метко стучала клювом по блестящему панцирю. Несколько таких ударов, и на красивой глянцевой поверхности появилась трещина. Печалька издала пронзительный противно ввинчивающийся в уши звук и заковыляла к выходу. На пороге она остановилась и оглянулась на Никс, словно ожидая, что он придёт ей на помощь, но тот и не думал её спасать. Из-под потолка снова спикировала дымка. Печалька недовольно фыркнула и выбежила из комнаты. "Как думаешь, почему-то шёпотом спросил Никс. Она ещё вернётся или уже всё? Может, она и попытается? Но ну, я думаю, пока с тобой твоя мечта" Она будет тебя защищать, ответила Вика. Никс выдохнул и обессиленно плюхнулся на кровать. Кажется, ты меня спасла, сказал он Вике. Что в таких случаях полагается говорить? Не знаю, может, спасибо? ответила Вика и облегчённо плюхнулась рядом. У неё получилось.